Глава 11 Драка. Уже через час собралась целая группа. Тут был Марк и Арсений, Евгений и даже Галина Матвеевна. Собрались кучкой, сели и, посматривая по сторонам, долго молчали. «Я пойду». Вдруг Евгений соскочил на ноги и быстро, не объясняя причины, пошел в сторону, куда улетел самолет. «Ты куда?» – поинтересовался Марк. Да мои вещи, мне их надо забрать». Все произошло так быстро, что Евгений забыл про свою сумку с деньгами и только придя в себя и поняв, что еще жив, вспомнил про деньги. Ведь если жив, то есть вероятность вернуться на землю, но его сумка улетела. Злился, что решил помочь Инне открыть люк, и в отместку был выброшен за борт. «Постой, улетел!» — крикнул Марк. Он после падения еще долго видел, как самолет, плавно, словно это дирижабль, плыл над головой. Но Евгений не остановился, замахал руками и, прибавив шаг, стал удаляться. «Чего это он?» — поинтересовалась Екатерина и подошла к Инне. «Не знаю, что-то оставил». «И что теперь?» — поинтересовался Арсений. «Может, пойдем назад или есть иные предложения?» Никто толком не знал, что делать. По земле, где они очутились, стелился туман. Где-то облака плыли так низко, что их можно было руками потрогать. Но нигде не было ни растительности, ни даже холмика. Все ровно и гладко. Похоже, в Липли, произнес Марк и сел на землю. Все это неспроста. Что вы имеете в виду? Поинтересовалась Инну у соседки. Неспроста, еще раз повторила она. Все, кто был в самолете, хотели так или иначе покончить жизнь самоубийством. Я не хотел, тут же заявил Марк. Да и я вроде как тоже. Добавил Арсений, но Ирина Викторовна и Екатерина промолчали. Тут не просто так, почему-то все, кто оказался в самолете, был замешан в чьей-то смерти. Вот вспомните того мужчину, что строил дамбу. Из-за него погибли люди, а старушка, что умерла, была хирургом, а у каждого хирурга свое кладбище. «Но я никого не убивал», — сказал Арсений. «Может и нет, а может и да. Вы даже не знаете об этом, но ваши действия могли привести к этому». «А вы тогда что натворили?» — поинтересовался Марку Галины Матвеевны. «Нет!» — крикнула она и сделала несколько шагов назад. «Никто не просит вас об этом рассказывать, но, наверное, вы правы. Слышал, как соседка каялась перед падением. Она убила свою мать». «Ужас!» Та стала задыхаться, не знаю, что произошло. Наверное, приступ. Женщина звала свою дочь, но та ушла в ванную и включила душ. И только через полчаса вышла. Все было кончено, и ее мать умерла. Ирина Викторовна передернула плечами. Помнила, как дочь принесла котенка. Сказала, пусть остается, но сама считала его источником заразы. Екатерина училась в первом классе, и пока ее не было дома, поставила котенку укол, и он к утру умер. Дочка часами рыдала, но мать считала, что поступила правильно. «Знаете, мы тут не на исповеди, и я не намерена рассказывать». «А есть что?» — зло спросила Екатерина мать. «Думаю, у всех есть в жизни не самые удачные моменты. Вот и пусть это останется при нас». Мне неинтересно знать, кто и кого убил. Это ваша проблема. У меня своих хватает». «А я никого не убивала», — тихо произнесла Инна, но почему-то от этих слов ей стало плохо. Она развернулась и пошла, сама не зная куда. «Хорошая собралась компания. Всем есть что скрывать». Марк встал и тоже пошел в неизвестном направлении. «А ты сам чего натворил?» — спросила Екатерина. «Подставил друга». «В тюрьму посадили или хуже?» «Нет, не посадили. Но это была его должность. Он умнее меня. Я подменил контракт, и его уволили. А до этого уговорил взять кредит под новый дом. Дегтярев давно хотел построить». «Вшивый завистник», — презрительно сказал Арсений, и, отойдя на пару шагов в сторону, тоже сел на землю. «Ты прав, завистник, это еще со школы. Хорошо запомнил, когда поехали на сборы, со мной должен был ехать Витька. Он прирожденный бегун. Я стал бы вторым». Вот и запихал в его замок спичек. Козел. Я даже женился на Юль не потому, что любил, а потому что она стала встречаться с Вовкой. А с ним мы проучились с первого класса. Погляжу, ты еще так, гнида. Знаешь что? Ты сам не лучше. У меня как раз все нормально. Никого не подставлял и не уводил чужую женщину. Да ну, кажется, ты говорил, что работаешь финансовым директором а директор получает уж точно ни копейки. Посмотри на себя». «А что?» «Да ты как бомж одет, пуговицы на рубашке, и те разные. Интересно, сколько ей лет? Не удивлюсь, если ты штопаешь носки и трусы». «Мальчики, не надо злиться», — сказала Ирина Викторовна, и, подойдя к дочери, хотела ее обнять, но та резко сделала шаг в сторону. «Я не вижу смысла тратить деньги на то, что у меня уже есть. Люди только и делают, что тратят. И все ради чего?» «Ну да, святое нашелся. Наверное, протираешь штаны на работе. Ты когда последний раз выезжал за город? А с детьми отдыхал? Сколько там у тебя их? Трое, верно?» «Не твоего ума дело». «Трое видел. Ты по американскому шаблону фотографии держишь в бумажнике, словно боишься их забыть. Или это напоминал, что они у тебя есть? Давно видел их? Они же тебя ненавидят». «Да ты...» Арсений соскочил и набросился с кулаками на Марка, лишь только Ирина Викторовна постаралась их разнять. «Вам что, больше делать нечего, как синяки друг другу ставить? Радуйтесь, что живы. А ты...» — она толкнула Марка. «Перестань задавать глупые вопросы. Если поделился своей проблемой, то нечего строить из себя героя. Ты ведь испортил жизнь своей жене и еще куче людей, которые в тебя верили. Нашелся, павлин». «Хорошо, сдаюсь, козел я». «Мазохист», — проворчала Ирина Викторовна, и уже хотела подойти к дочери, но вспомнила, что та ее ненавидит. Постепенно их небольшая команда распалась. Они бродили по плоской земле, каждый думал о себе. Женщина-кукла встала на колени и, опустив голову, стала рыдать. Ее всхлипы тонули, словно она в глубокой яме. Инна хотела подойти к ней, но не решилась. Нужно время, чтобы каждый подумал, что натворил. Сняла кожаный браслет, она носила его уже второй год. Тогда она сама не понимала, что делает. Зашла в кладовку и, найдя у отца лезвие, ушла в ванную. Это только в книгах пишут, что стоит перерезать вены, и человек через пару минут умрет. Вранье. Села в ванную, поморщилась, думала, что будет больно, а когда провела лезвием, и кровь хлынула, испугалась, что на этом все кончится. Рыдая, Инна выбежала и бросилась к матери. Та быстро перевязала рану и подняла ее руку вверх. И только после этого вызвали скорую. «О чем ты думала?» Прижимая ее к себе, шептала мама. «Не знаю, мне так плохо, так плохо». Инна не разобралась, почему так поступила. Никому не хотела мстить, любила жизнь. А летом собиралась пойти в поход на плато пупьер что на Урале. После того случая Инна задумалась о смерти. Что будет с тобой, когда закроются глаза? Ни маминых ватрушек, которые она стряпала по субботам, ни поцелуясь с Никитой, в которого влюбилась и стала с ним встречаться. Стояла и смотрела вдаль, не зная, что теперь делать. «Давно это было?» — спросила Екатерина скрикнула Инна и вздрогнула от страха. «Ты меня напугала. Извини, тут звуки приглушённые, идёшь и почти не слышно». «Да, я заметила». «Можно взглянуть?» — спросила Екатерина и посмотрела на запястье, которое терла Инна. «На». «Больно?» «Нет, было страшно. Почему-то хотела умереть, а вот почему, не знаю». «Испугалась?» «Ужасно. Мне казалось, что уже умерла. Мама ни разу меня не упрекнула». Если бы я была поменьше, она бы на руках отнесла в больницу. Представляю, вот тоже хотела, но не решилась. Правда, напилась таблеток, думала, что все, точно умру. Но то ли не того наглоталась, то ли уже старые были, тошнило и рвало. Ты все из-за матери? Из-за мужа, я его ненавижу, лезет ко мне, я... Не понимаю тебя, почему ты такая? Почему не могла сказать, что не хочешь замуж? Почему подчиняешься матери? А куда денусь? «Что за глупость? Ты взрослая, есть паспорт, образование. Можешь то, что другим не под силу». «Я боюсь». «А так жить, значит, ты не боишься?» Моя бабушка говорила, что женщина должна подчиняться, слушаться. И я слушалась, мать. Думала, так лучше. Так надо. Если бы не этот рейс, точно бы убила себя. Уже не могла терпеть. «Наверное, так и рабы». «Я не рабыня», — возмутилась Екатерина. «Это психология раба». Вот долго думала, многих рабов не заковывали в цепи, они жили практически нормальной жизнью, даже имели дома и семьи, и все же в душе оставались рабами и даже не помышляли что-то изменить. Их это устраивало, за них все думали, решали, они как большие дети, только подчинялись и все. Однажды читала дневник охранников в каком-то концлагере. Писал, что был удивлен тому, как люди безропотно шли огромной колонной, а ведь знали, куда идут, и охраняло их всего несколько человек. Шли, словно стады коров, на убой. Их морально сломали, как и меня. Даже не поняла, как дала свое согласие на свадьбу, а после улыбалась, когда фотографировали. И только сейчас стала осознавать, что со мной что-то не то творится. Не хочу так больше. Если подвернется случай, я умру. «Да брось!» — Инна обняла Екатерину и та, опустив голову ей на плечо, тихо, словно мышка, попискивая, стала плакать. «А ну, быстро прекрати так плакать!» — крикнула Инна и посмотрела в глаза Екатерины. «Надо рыдать так, чтобы тебя выворачивало наизнанку, чтобы живот болел. Разве ты не умеешь так делать?» «Нет», — извиняясь, ответила Екатерина. «Давай попробуй, тут поблизости никого нет. Просто завой, а я буду тебя держать. Я с тобой, я...» «Не могу, не могу!» — заорала Екатерина. Ее лицо покраснело от злости. Инна шлепнула ее по щеке. Екатерина замерла, не поверила тому, что ее ударили. «Больно», — пропищала она. Инна еще раз ударила ее по щеке, а потом еще и еще раз. Екатерина стояла, словно столб, и даже не думала дать сдачи. «Ну же, ударь меня, или рыдай, как баба, как положено. Мне что, тебя бить до скончания века?» Инна замахнулась и со всего маху шлепнула девушку по щеке. «Прекрати!» — зарычала Екатерина. «Ого, ожила!» «На, получай, получай!» Екатерина очнулась, в ней словно взорвалась бомба. Она набросилась на Инну и, махая руками, стала бить свою обидчицу. И лишь когда у той из носа пошла кровь, остановилась. «Извини, рыдай!» — приказала Инна и опять ударила девушку по щеке. И только в этот момент Екатерину прорвало. Она завыла, упала на землю и, сжавшись в калач, зарыдала. Инна присела, коснулась головы девушки, та вздрогнула, словно ее обожгли, а после, схватив руку, прижала к своей груди. Именно так в свое время родала Инна, когда рассталась с Никитой. А ведь она с ним так и не поцеловалась. В груди полыхал пожар, который хотелось погасить в самом зародыше и забыть навсегда, что такое любовь. «Спасибо тебе». В голосе Екатерины что-то изменилось. «Повтори. Со мной никогда такого не было. Зачем ты меня била?» Екатерина еще сильнее прижала руку Инны. «Не знаю, ты выглядела как тюфяка, которую вытирают ноги. Может, мне тебе еще врезать?» «Вот еще, получишь у меня». «Ты мне нос разбила», — сказала Инна и швыркнула. «Больно. Это от злости. Сама даже не знаю. Не сломала?» «Норма. Не такое еще было. Ты не против, если я около тебя полежу?» «Ложись. И вообще я устала».